Глава 21. Обезглавить гидру. Новость о попадании на штормовые острова была воспринята моими спутниками совершенно по-разному. Если Свелина внешне никак не отреагировала, а Ленка таки вовсе обрадовалась возможности увидеть крупнейший город империи, то вот Сергей, а особенно Коришка, откровенно погрустнели. Тайфлинг вообще уселась на нагретый солнцем валун и обхватила голову руками. «Неудобно-то как получилось. С гостями праздника не попрощались, теми, кто заночевал у нас дома. А там ведь и князь Велинор Забияка остался, и другие важные персоны, с кем нельзя портить отношения. А еще я листья пури замочила в кадушке. Думала, к вечеру пирожки испечь для детей. Ника их очень любит». «Что пирожки, тут проблема посерьезнее», — прервал причитание супруги неожиданно угрюмый серый ворон. Через 26 дней свадьба Ярика Тяжелого, на которой мне обязательно нужно присутствовать. Более того, именно там, на свадьбе, пузырю, друг кивком указал на меня, должны вручить новые доспехи, над которыми Ярик уже год трудится в глубинах кормящей бездны. А от штормовых островов до материка Эрафия — 40 дней плавания на корабле по хорошей погоде. Да и ближайший с западной стороны порт — это захваченная культистами светлая гавань, от которой до поселка Дварфов еще дней 50 пути. Весь трагизм ситуации дошел и до меня. Да, мы вернулись в мир Арафии, но только оказались уж очень далеко от знакомых мест. И очень на то похоже, что застряли мы тут на штормовых островах надолго. Обратного портала нет, а попасть на отправляющиеся к материку корабли с нашим статусом разыскиваемых преступников будет ой как непросто. Но нет худа без добра, философски спокойным голосом проговорила фея. Зато первую столицу посетим. А по слухам, это очень красивый город, в котором есть на что посмотреть. А еще мы опасались, что культисты устроят засаду возле портала пустошей демонов, которым мы воспользовались. Но мы обманули всех и вернулись путем, которого враги от нас совершенно точно не ждали. Ленка сегодня поражала своим оптимизмом. Свелина засмеялась, да и я тоже улыбнулся. «Да, не стоит отчаиваться раньше времени», — встрепенулся и посветлел лицом Сергей. Во-первых, тут столица, и именно здесь находится центр подготовки быстрокрылых грифонов для императорской курьерской службы. На грифонах мы вполне успеваем в срок, если, конечно, удастся договориться. А во-вторых, такие совпадения не могут быть случайными. Ты про что уточнил я у друга, поскольку серый ворон замолчал на полуслове? Дело в том, что лидер культистов Маргрима находится здесь, в первой столице, где я никак не мог до него дотянуться, несмотря на все свои связи. Даже имени врага не выяснил, знаю лишь, что это какой-то важный человек из свиты императора. Но какой вообще смысл рубить щупальца этой опасной гидре, когда они достаточно быстро отрастают? В смысле, зачем убивать представителей церкви в городах Ирафии, когда отсюда из первой столицы вместо убитых назначают новых и новых? Нужно сразу отрубить этой гадине голову. И именно этим нам стоит заняться». Я припомнил начертательную доску со сложными схемами в подземной сокровищнице друга. Восьмигранник со множеством красных и синих флажков, отмечающих устраненных и живых культистов Маргрима высокого ранга. Серый ворон признавался, что планировал в том числе и нападение на главу новой церкви в первой столице. Но далекие расстояния и отсутствие доверенных людей на штормовых островах не давали реализоваться этим планом. И вот мы внезапно оказались здесь, фактически в самом логове противника. Пожалуй, я был согласен с Сергеем, что в произошедшем видится вмешательство высших сил, и наше появление у первой столицы вовсе не случайно. Не будем торопить события. Для начала нужно пройти за городские стены, указала Кришка на ведущую к городу дорогу и высокие охранные башни у главных ворот. Все мы находимся в розыске, так что подумайте, друзья, что скажете стражникам при входе в столицу. Учтите, у них наверняка имеется артефакт определения лжи. Так что ваши ответы должны быть абсолютно правдивыми. Пройти в столицу оказалось совсем нетрудно. Я назвал скучающим потным от стражником свое настоящее имя из родного мира. Причиной же появления в городе объявил желание найти работу для молодого, но уже весьма опытного наемника. Деньги у меня действительно заканчивались. Для оплаты пошлины при проходе в город пришлось отдать фактически последние монеты. Так что я нисколько не соврал. «Двуручный меч у меня за спиной, бравый вид и подходящая для наемника экипировка» подтверждали мои слова. Да и артефакт в виде механической птицы промолчал, а потому вопросов у стражников не возникло. Свилин и Ленка абсолютно честно сообщили, что обе являются ученицами столичной магической академии, при этом, правда, не уточнив, что учились они вовсе не в первой столице, а в Холфорде, считающемся зеленой столицей огромного человеческого государства. Девушки вели себя спокойно. Фея таки вовсе рассмеялась, когда молодой охранник откровенно неуклюже отпустил комплимент по поводу ее внешности. Мол, настолько шикарных девушек только в Академии магии или самом дорогом столичном борделе можно встретить. И снова артефакт определения лжи промолчал. Обе магички даже безо всякой оплаты беспрепятственно прошли в город. Рискованнее всех поступил серый ворон. Еще до подхода к воротам он вызвал тьму и перевесил на черную волчицу свой арбалет и магические мечи, после чего развеял фамиляра. Арбалет с хищной птицей и уникальные мечи являлись слишком приметными, и слава про них уже шла по всей эрафии, так что по оружию моего друга могли опознать. И такие приготовления Сергея я вполне одобрял. Но вот дальше серый ворон повел себя, на мой взгляд, безрассудно. Вместо того, чтобы попытаться пройти в город, не привлекая к себе лишнего внимания, Сергей поступил диаметрально противоположным образом. С нагловатым видом подошел к охранникам и громким голосом потребовал всеобщего внимания. Затем объявил себя прилетевшим на черном драконе Мифриловым Эмиром из далекой жаркой пустыни. Сообщил, что прибыл на официальные переговоры с руководителями столичной гильдии воров. Коришку же назвал своей наложницей, личной помощницей и телохранительницей. Такой ответ откровенно выделялся на фоне обычных. Да и гость вел себя непривычно шумно, так что скучающие стражники сразу же оживились. Они стали переглядываться между собой, при этом постоянно посматривая на механическую птицу но артефакт выявления лжи молчал, а богатые, расшитые затейливым серебряным узором одежды и уверенный вид странника показывали, что человек в столицу прибыл весьма непростой и, несмотря на молодой возраст, привыкший к самому уважительному отношению. Возникла заминка. Наконец вперед вышел начальник смены, немолодой полноватый десятник с пустой левой глазницей. Несколько заикаясь от волнения, этот ветеран попытался было оспорить слова прибывшего. «Уважаемый гость из далекой пустыни, вы, возможно, еще не знаете, но наш прославленный император Гестер XVI не так давно во всеуслышание заявил, что в первой столице больше нет воров. А значит, нет воровской гильдии, и ваш путь был напрасным?» Серый ворон удивленно вскинул брови, а затем через пару секунд весело рассмеялся. Забавно слышать такое от опытного служителя правопорядка, каждый день сталкивающегося с воровством в городе. Император — человек, безусловно, уважаемый и занятой, так что сам едва ли ходит по улицам столицы. Наверняка гестер шестнадцатый лишь передал то, что ему нашептали советники под халимы. Я бы поверил словам правителя, но даже отсюда вижу сразу двух наблюдателей от воров, оценивающих приезжих. Мой друг указал на две неприметные фигуры на крыше ближайшего здания. Охранники синхронно развернулись в указанном направлении. Обоим наблюдателям, уж не знаю, кто это был на самом деле, не понравилось такое пристальное внимание городской стражи, и они поспешили отойти от края крыши. Этих нескольких секунд отвлечения внимания корешке хватило, чтобы снять со стены караулки и спрятать за пазуху старое выцветшее объявление о розыске серого ворона. «Но главное даже не это», — заговорил прибывший гость, снова привлекая внимание к своей персоне. Поставки мифрила на штормовые острова с моих рудников идут через эту несуществующую гильдию, а местные воры-посредники в последнее время потеряли остатки совести, нарушая договоренности и безбожно задирая цены на свои услуги. Я человек принципиальный. Если вижу, что меня обманывают, убиваю наглеца. Но в этот раз решил поступить мягче. Прежде чем обратиться к ассасинам и устранить проблему, Решил все же попробовать договориться со столичными ворами миром без кровопролития. Своего ездового черного дракона я оставил далеко от этих стен, чтобы лишний раз не будоражить доблестных охранников первой столицы и пришел налегке лишь с одной помощницей. И снова артефакт выявления лжи промолчал. Одноглазый сержант снял шлем, задумчиво поскреб пятернюю потную лысину, а потом поинтересовался, как уважаемый гость собирается искать воров в незнакомом огромном городе. «А чего их вообще искать?» – дело на удивился Мефриловый эмир. «Они сами меня найдут. Наблюдатели воровской гильдии уже приметили путешествующего без охраны богатого странника с толстым кошельком на поясе». Сергей похлопал по боку. На раздавшийся приглушенный звон монет обернулись не только стражники, но и выходившие из ворот селяне. «Наверняка проследят за мной в столице и выяснят, где поселюсь. И уже ближайшей ночью попытаются обчистить простодушного глупца». Именно на эту встречу я очень рассчитываю, чтобы выйти на главарей. Рискованный способ. Немолодой сержант покачал головой, а затем негромко подтвердил, что воры в последнее время совсем оборзели, чего бы там ни говорил могущественный император. Раньше на них управу можно было найти, пожаловавшись в храм Белла, и самых взорвавшихся наглецов свои же члены воровской гильдии приструняли, и даже, бывало, стражникам выплачивали компенсацию за причиненное беспокойство. Сейчас же храмы 12 богов закрыты для посещения. Их судьбу собирается вскоре решить сам император Гестер XVI. Так что непонятно, как выйти на контакты с представителями ночного мира. После чего десятник склонился перед серым вороном в низком поклоне и указал важному гостю на открытые перед ними ворота. Крупная золотая монета, перекочевавшая из руки Сергея в ладонь сержанта, окончательно убедила городского стражника, что он не ошибся. И важные гости имеют право на проход в столицу. Уже в городе, когда мы удалились от ворот, корешка накинулась на супруга с упреками. Ты, похоже, забыл, что после попадания в Арафию помолодел, и сейчас выглядишь как юноша, а не как седой бородатый старец. Очень странно было смотреть, как восемнадцатилетний парнишка начал учить жизни гораздо более взрослых охранников. К тому же ассасины не берут заказа на воров из гильдии, сам знаешь. Но главное даже не это. Ты какую монету дал десятнику? «Уж какую нашел в кошельке?» — огрызнулся серый ворон, не слишком довольна. «Золотого дракона из Ахергамской империи, поскольку монеты Рафии у меня с собой не оказалось. Но не думаю, что сержант остался в обиде. Дракон почти в четверо тяжелее местного королька, так что обменяет, да еще и с хорошей прибылью останется. И, к слову, мне тоже стоит поискать менялу, чтобы обратить золото другого мира в местные монеты. Сам же учил меня, что большинство менял и Ростовщиков люди очень непростые?» и обычно имеющие связи с торговцами других миров. Не возникнут ли вопросы по поводу монет из мира демонов? Возникнут, конечно. Но нам не привыкать. Найдем нужные слова и аргументы. А если меняла потом и заложит нас стражи, то мы уже к тому времени растворимся в столице и поди разыщи нас в таком огромном городе. Кстати, за нами хвост. Не оглядывайтесь, друзья, просто пойдем быстрее. Сергей прошел быстрым шагом метров двести. Свернул в узенькую улочку, затем в неприметный проход между домами, перепрыгнул через живую изгородь и остановился. Коришка молча без слов кивнула мужу, надела на лицо маску с прорезями для глаз и натянула капюшон на лицо пониже. Сняла кожаный пояс и обмотала им кулак правой руки, после чего беззвучно направилась обратно на ту улицу, с которой мы только что пришли. «Подождем немного здесь», — предложил Сергей, осмотрелся, задрав голову и внимательно изучив окна и крыши ближайших домов. Не увидев ничего подозрительного, он вызвал своего фамиляра тьму. Сняв с волчицы перевесь с двумя мечами и арбалет, перевесил оружие себе за спину, после чего снова развеял волчицу. Взвел арбалет и усмехнулся хищной опасной улыбкой. Теперь пусть нападают, если хотят хорошей трепки. Возможно, драка? Из оружия у меня при себе имелся только древний двуручный меч, заряженный магией смерти, но оставлять после себя гору трупов не хотелось поэтому я стал разминать кулаки, готовясь к возможной потасовке. Но преследователи до нас так и не дошли. Прошло всего минуты четыре, после чего вернулась коришка. Трое. Двое обычные шестерки. Хотя у одного из них я нашла вот это. Тайфлинг протянула мужу хорошо нам всем знакомое объявление о его розыске. У третьего на плече была татуировка воровской гильдии первой столицы, причем непростая, с одним черным и красным кольцом. «Лучший ученик школы воров», — добродушно усмехнулся мой друг, похоже, увидев нечто забавное в сложившейся тревожной ситуации. «Что ж, будет ему хорошим уроком, а то совсем потерял осторожность». «Ты не убила их?» — на всякий случай уточнил я, хотя и заранее предполагал ответ. «Нет, конечно», — подтвердило мое предположение Каришка, при этом удивившись и даже возмутившись такому вопросу. «Они же наши, так сказать, коллеги, хотя и по другой группе». Убийство члена гильдии не прощается никогда и никому. Даже такому, как мой муж, авторитетнейшему вору не сошло бы с рук. «Вот только я совершенно не уверен в соблюдении древних традиций местными ворами», перебил супругу Серый Ворон. Вас друзья, похоже, не узнали, так что до вас троих ворам и местным охотникам за наградами нет никакого дела. Поэтому поступим следующим образом. Мы с коришкой постараемся уладить вопросы с местными ворами, а заодно проясним ситуацию с закрытыми храмами 12 богов?» и поспрашиваем, где проживает верховный жрец церкви Маргрима. Вы же пока поселитесь в какой-нибудь неприметной гостинице и лишний раз не показывайтесь на улице. Вечером мы вас с коришкой сами найдем». Я ничего не сказал, хотя и держал в голове вопрос, откуда нам взять деньги на оплату комнаты в гостинице, когда у меня в кошельке жалостливо жались друг к другу четыре медных менки, а у обеих волшебниц денег и вовсе не осталось. Но Сергей каким-то образом догадался, какая именно проблема меня тревожит. «Коришка!» Короткий кивок, и снова Тайфлинг поняла мужа с полуслова. Воровка стянула с пальца серебряное витое колечко с мелким аметистом и протянула мне. «Держи, паладин. Ношу такие как раз для случая, когда в незнакомом мире нужны мелкие деньги. Вещь неприметная, любой торговец возьмет без вопросов. Цена кольцу 50 цехинов. Меньше чем на 40 не соглашайся. Вполне хватит для оплаты недорогой комнаты на пару дней с ужином для вас троих. После чего Каришка развернулась и поспешила догонять серого ворона, уверенным шагом двинувшегося к центру первой столицы, туда, где виднелись расписные купола и башни дворцов, храмов и роскошных зданий богатейших гильдий.